Вам знакома такая область магической науки, как прорицание? Это женская часть с некоторым пренебрежением махнул рукой маг. Я этим не занимался. А тебе зачем? Меня очень беспокоит судьба одного пророчества. Оно сбылось совсем не так, как предсказывалось, и я теряюсь в догадках относительно причины. Я допускаю, что при пересказе текст могли сильно исказить, но ведь сам Скорон слышал пророчество о своей гибели лично из уст нарны. И что? Я боюсь, не восстанет ли он в третий раз. А что там было с этим пророчеством? Шилларвкрас объяснил, чем не сказано, развеселил обычно сердитую мумию. Ой, ну насмешил, издевательски хохотал вредный старик. Такой вроде умный парень, а нашим женщинам веришь? А они у вас имеют привычку лгать в пророчествах? Шиллар даже слегка оторпел, поскольку помянутый вариант уже рассматривал и заброковал как невероятный. О, я вижу, хоть что-то в этом мире осталось неизменным. Но сам подумай, если женщины владеют неким знанием, которое мужчинам недоступно в принципе, неужели они не воспользуются этим преимуществом? И с покон веков они вертели своими предсказаниями, как им было удобно, особенно когда речь шла об их будущем замужестве. О, какие интриги разворачивались! У нас так не принято, признался Шелар. Но, честно говоря, на месте Нарны я бы тоже не стал предупреждать врага о грозящей ему опасности. Вот и именно, зная он заранее, что примет смерть от юной красотки, завязал бы на узел или перешёл на мужчин и был бы жив до сих пор. А женщины, они хитрые. Вот и эта, как её, Нарна, впарила ему сказочку про каящих богов, чтобы шарахнулся от миража и прозевер реальная опасность. Молодец, баба, что ещё сказать? А других вариантов быть не может. А чем тебе этот не нравится? Хочу убедиться, что он действительно единственный. Не случалось ли вам сталкиваться с пророчествами, которые исполнялись совсем не так, как должны были? И если да, то каковы были причины? Видите ли, в моей жизни такое случалось, и здесь вариант обмана исключается. Мафей совершенно не умеет врать. Он потом как-то обмолвился, что у него есть некоторые догадки касательно причин. Но сам он не поделился, желая сперва проверить, а потом стало не до того. Вот мне интересно, при каких условиях предопределённые события могут меняться. Да хреново знает, честно признался Ушеп. У нас, если такое случалось, из совпадений всегда списывали на обычное женское ворньё. Логично, подумал Шэлар, вплывая в каморку, где метр хранил свои записи и немногочисленные книги. Кто бы стал разбираться и искать сложные причины, если есть готовое простое объяснение, к тому же в большинстве случаев истинное. Старик принялся ворошить горы самодельных тетрадок, ворча себе под нос что-то ругательное о женщинах, повелителях и самобеглох тетрадях, которые вечно куда-то деваются, когда они нужны. Ага, вот, торжествующе воскликнул он, выкопав из залежи патробленную, распадающуюся на отдельные листы тетрадку. Зашуршали хрупкие страницы, возобновилось раздраженное бормотание, и еще минуту спустя мэтр Ушеп торжествующе выложил перед гостем искомый рисунок. Вот так выглядел ключ. Запомни, как следует, чтобы рассказать своим родичам и подданным во всех подробностях. Жаль, что ты нарисовать сам не сможешь. Это не понадобится, медленно выговорил Шелар, не веря своим глазам. Я видел этот предмет. Мне нужно только вспомнить, где именно. А такие задачи обычно не занимают у меня более четверти часа. Утренняя поездка в Белокаиден из Рнавеся на весь день. Напрасно Шоше пытался его утешить, уверяя, будто в сегодняшнем открытии нет ничего плохого. А даже напротив, если бы бегло шпион и в самом деле погиб, его близкие вряд ли отнеслись бы к инциденту с такой несходительностью, и вопросы в голове мог бы встать во всей неприглядности. Не задасливым мстителя эти рассуждения не утешали. Он предпочёл бы даже заплатить головой, лишь бы было за что. А теперь выходило, что он со всех сторон всем должен за одни лишь намерения. И Кайден чувствовал себя обманутым и униженным. В таком состоянии меньше всего хотелось тащиться в первый оазис, общаться с ним шастом и оказывать услуги танхеру. Но делать нечего. Договорились на сегодня. Его обманутые партнёры поедут Хочешь, не хочешь, надо звать следователя-портариста и, и отправляться. А пока они будут где-то посреди пустоши восстанавливать картину, которую он сегодня утром без проблем считал из памяти основного участника, самому Кайдэну придётся торговаться с ним в шахстом. Если этот страдалец опять не ушёл в загул. Впрочем, если ушёл, всё ещё проще. Танфир за спасение своей шкуры и деловой репутации с радостью отдаст все бумаги. не интересно для него лично и не имеющее рыночной стоимости. Ничего, что касалось бы филоктрии, повелитель туда, разумеется, не записывал, а вот ритуалам может и получиться. Увы, неприятности на сегодня не кончились. Нем шасть, вопреки обыкновению, не предавался утешению своей родной персоны, а уже который день торчал в покоях повелителя, занятый разбором его архивов. Пришлось расстаться с мечтой получить всё это богатство на руки. а вместо этого, помахав рукой вслед отъезжающей машине, тащиться к ним в шасту и напрашиваться в помощники. Ильич сидел за повелительским столом и что-то читал с такой печальной миной, будто суровый наставник в качестве наказания заставил его выучить нечто крайне скучное и неприятное. Даже на приветствие ответил как-то вяло и без интереса. «Как ты тут?» – спросил Кайден, не найдя более нейтрального вопроса для завязывания разговора. «Тяжело, наверное». «А то!» – вздохнул ним шаст, отодвигая стопку из списанной бумаги. «А ты что здесь делаешь?» «Ты разве не помнишь? Я же обещал помочь Танхеру разобраться с его пропавшим грузовиком». «А-а-а! Ну и как? Разобрались?» «Только выехали, а я решил к тебе зайти, проведать и рассказать, что твой ненаглядный наместник мне все мозги вывел». Призрак над ним поиздевался, нимфа закатила истерику и отказалась с ним разговаривать. А я оказался виноват во всём этом и вдобавок ещё в пропаже Грозовика с рабами. Погоди, какой призрак? Да умер этот шпион. Теперь в призрачном виде вокруг посёлка слоняется и всех достаёт, как будто ему кто-то виноват, что он решил сбежать и не нашёл ничего лучше, чем утонуть в болоте. Кстати, не в шаст. Вот мы между прочим, хоть и ушли со службы, а тем не менее помогаем решать ваши проблемы. А тебя я могу попросить о продолжении. в качестве ответной любезности, так сказать. Вы что, сами его не можете успокоить? удивился лич. Да он не проблема вовсе. Его и шоша запросто успокоит, как только мы тело отощим. А не отощим, ему же хуже. Он страдает и после смерти. У нас другая проблема болото. А, что-то такое повелитель говорил. Немшастно прижжённо задумался. Ах, да, вспомнил. «Он говорил, что еще немного, и вы сможете переселиться в новый мир, где нет никаких болот и все такое. Зря вы ушли, что тут сказать?» «Нет, не зря. Это всякие харзи и прочие пусть переселяются в чужой мир. А мы не хотим оставлять земли предков даже ради самой расчудесной цветущей чужбины. И за гробницей надо присматривать, и ровен час доберется какой-нибудь идиот, сломает печати и выпустит то, что внутри». ним сейчас задумчиво повертел рукой и принеся пристально изучать маникюр. Вообще-то между нами говоря, внутри там ничего нет, кроме полуумной старой мумии. Однако всё же не хотелось бы видеть её в свободе, пусть даже она не представляет опасности для меня лично. А повелитель знал, что вы не хотите переезжать. Мы собирались поднять этот вопрос, когда он встанет. Думаю, повелитель тоже был заинтересован в том, чтобы граница как следует охранялась. Да и в любом случае, хоть кого-то он должен был оставить в этом мире, так почему не тех, кто готов остаться добровольно? Думаю, он бы согласился. И его могущества хватило бы, чтобы остановить болото. Но теперь что вспоминать былые надежды? Теперь надо как-то самим. «Увы», – рич картинно развел руками, – «ничем не могу помочь. Я не разбираюсь даже в управлении погодой, не говоря уж об изменении климата и ландшафта». Да могущество, мне на это не хватит. Что-то, я не собиралась у тебя об этом просить. Мы что-нибудь придумаем сами. Но сейчас нам не хватает знаний и умений. И мы будем рады любой возможности узнать что-то новое о создании авторских заклинаний и ритуалов. Я вижу, ты как раз изучаешь архивы повелителя. Ты не будешь против, если я присоединюсь? Меня интересует именно теория формирования, но и практика, если где попадётся. Думаешь, ты это осилишь самостоятельно? Не попытавшись, не узнаешь. А что мне остаётся? Зато я всегда буду рядом, и тебе не придётся вызывать меня по радио, если понадобилось. Ведь всё равно понадобишь. Завтра опять сеанс. Опять тени ночи принесут твоего зануду-наместника, и мне опять что-то окажется по зарез нужно. При упоминании наместника Немшас невольно вздрогнул. Видимо, и его достало это чудовище. Ну, если хочешь, мне не жалко. Только завтра к одиннадцати будь у меня обязательно. Я с этим наместником боюсь оставаться наедине. Вот те раз. Ты же бессмертен. Да не в этом дело. Он так смотрит, мне все время кажется, что он знает, когда я вру. А-а-а, я тоже заметил. Только он так смотрит все время. И на меня смотрел, хотя я ему не врал. Но если я тебе нужен для моральной поддержки, нет проблем, приеду. Спасибо, растроганно возгласил немшаст, как обычно, со излишним пафосом. Он всегда ценил сочувствие к себе и внимание к своим проблемам. Начнёшь сейчас или уже завтра? Да чего там, давай сейчас, предложил Кайден, изо всех сил стараясь, чтобы это не прозвучало обречённо. В конце концов, этот ритуал самое первое и самое важное из того, что нужно пришельцам. Получив его, они легче принесут неудачу с двумя остальными требованиями и, может быть, вправду отстанут. то займутся своими делами. С гробницей как-нибудь разберутся сами, вон какую суету вокруг нее развели, а ним шаст и без филактерий не так уж грозен. Если уж они повелителя ухитрились превратить в дохлого заяца и затащить в коробочку, то с этим и подавно справятся. Только бы найти этот проклятый ритуал. И что больше всего радует, сюда точно не доберется язвительный призрак со своими неиссякаемыми издевательствами.